Глава 13. Допрос у коронера. Допрос должен был происходить в длинном зале, пристроенном к гостинице, предназначавшемся, судя по его убранству, совершенно для иных, более веселых целей. Туда-то я и отправился, не спеша позавтракав и выкурив трубочку. Пришел я первым. Заседатели были приведены к присяге и отправились в морг осматривать останки. Я старался убить время, угадывая занятия постоянных его посетителей по предметам, находившимся в зале. Осмотрев их, я перешел к картинам на стенах, когда публика и свидетели стали собираться. Я поспешил пристроиться на единственное удобное кресло, кроме стоявшего у стола, вероятно, для коронера. И как только я сел, вошел коронер с присяжными. За ними появились судебный пристав, инспектор Бэджер, один или два человека в штатском платье И, наконец, полицейский врач. Коронер занял место за столом и открыл книгу, а присяжные расселись на скамьи по одну сторону длинного стола. Я посмотрел на них. Эти двенадцать лучших людей представляли характерную группу британских торговцев и ремесленников, спокойных, внимательных и немного важных. Но мое внимание особенно привлек маленький человек с умным лицом и очень большой головой со щеткой волос, торчавших ежиком. Я подумал, что это деревенский сапожник. Он сидел между широкоплечем старшиной, похожим на кузнеца, и угрюмым краснолицым мужчиной, грязным и сальным, что заставляло предполагать в нем мясника. «Джентльмены», — начал Корнер, — «допрос, который мы начинаем, имеет в виду разрешение двух вопросов. Первый — удостоверение личности». Кто был тот человек, кости которого мы только что осматривали? Второй — как, когда и каким образом постигла его смерть? Мы займемся сначала удостоверением личности и начнем с обстоятельств, при которых были найдены его кости». Корнер начал вызывать свидетелей. Первым был огородник, нашедший кости в грядках крест-салата. «Не знаете ли вы, как давно эти грядки чистились в последний раз?» — спросил Корнер, когда свидетель рассказал, как он нашел кости. — Их чистили по приказанию мистера Теппера перед тем, как он сдал их, около двух лет назад. Это было в мае. Я тогда работал на этом самом месте, и никаких костей тогда не было. Корнер взглянул на присяжных. — Нет вопросов? — спросил он. Сапожник бросил угрожающий взгляд на свидетеля и спросил. — Вы... Искали Кости, когда нашли эти останки. "Я?" воскликнул свидетель. "С какой стати мне их искать?" "Не увиливайте," сказал сапожник. "Отвечайте да или нет." "Конечно, нет." Присяжный мотнул своей огромной головой. "Так и быть, мол, на этот раз пропустим." Допрос свидетелей продолжался, не выявив ничего для меня нового, и никаких инцидентов не было, пока сержант не стал рассказывать о находке правой руки в колодце. — Это была случайная находка? — спросил Коронер. — Нет, у нас был приказ из Скотланд-Ярда исследовать все пруды и колодцы в окрестностях. Коронер скромно воздержался от дальнейшего развития этого вопроса. Но сапожник, видимо, уже был взвинчен, и я предвкушал перекрестный допрос мистера Бэджера, который, по-видимому, разделял мое предчувствие, потому что взглянул весьма неодобрительно на слишком въедливого присяжного. Находка нижней части торса в Степльском пруду в Лофтоне была достижением самого инспектора. Открытие это, — заметил он скромно, — последовало непосредственно за обнаружением правой руки. — Были ли у вас какие-нибудь дополнительные сведения, приведшие к розыскам в этой местности? — спросил сапожник. — У нас не было никаких сведений, — отвечал бэдджер Но скажите, пожалуйста, — продолжал присяжный, — внушительно грозя очень грязным пальцем инспектору. «Вот нашли какие-то останки в Ситкепе, еще какие-то останки в Сент-Мэри-Крей, еще какие-то в Ли, и все это в Кенте. Разве не удивительно, что вы направляетесь прямо в Эппингский лес, который находится уже в Эссексе, разыскиваете там кости и находите их?» «Мы систематически обследовали все подходящие места», отвечал Беджер. «Именно так я и думал» но любопытно что найдя кости в кентти милях в двадцати отсюда да еще за темзой вы являетесь сюда и прямо направляетесь к степельскому пруду и находите кости было бы еще любопытнее если бы мы нашли их там где их не было сердит отвечал бэджер остальные одиннадцать лучших и верных людей захихикали от удовольствия а сапожник свирепо оскалился но тут вмешался коронер это вопрос несущественный сказал он и мы не должны утруждать полицию бесполезными вопросами. — Я убежден, — возразил сапожник, — что он знал с самого начала, что там есть кости. — Свидетель утверждает, что у него не было дополнительных сведений, — сказал Корнер и продолжил допрос свидетелей со стороны инспектора. А скептик-присяжный внимательно вслушивался. Был вызван врач. «Вы осматривали кости, находящиеся сейчас в морге?» — спросил Коронер. «Осматривал. Расскажите, что вы отметили». «Я нашел, что все кости человеческие и взяты от одного скелета. Не хватает черепа, четвертого пальца на левой кисти, руки, коленных чашечек и берцовых костей, то есть костей от колен до щиколотки». «Нет ли чего-нибудь особенного в отсутствии недостающего пальца?» «Нет». Никакой ненормальности и никакого признака, что он был ампутирован при жизни. Можете ли вы дать какое-нибудь описание покойного? Я сказал бы, что у него кости пожилого человека, вероятно, старше 60 лет, около 5 футов 8,5 дюймов росту, очень крепкого сложения, мускулистого и хорошо сохранившегося. Нет признаков болезненности, исключая застарелую подагру правого бедренного сочленения. Есть ли у вас какие-нибудь предположения о причине смерти? Нет. Никаких признаков насилия или повреждений. Но ведь нельзя составить об этом никакого мнения, пока мы не видели черепа. Не заметили ли вы чего-нибудь особенного? Я был поражен познаниями в анатомии и искусством лица, которое разделяло на части эти останки. Кости были разделены по анатомической группировке. Шейные позвонки все целы и кончаются так называемым атлантом. Лицо, незнакомое с анатомией, отрезало бы голову посередине шеи. Затем руки отделены вместе с лопаткой и ключицей, как для препарирования. Квалификация заметна и по аккуратному отделению частей тела в сочленениях. Не видно ни царапин, ни зарубок на костях. «Можете вы предположить, какое лицо обладало такими познаниями?» Вероятнее всего, это был врач или студент-медик, возможно, мясник, э, вообще лицо, привыкшее к расчленению трупов и ловко действующее ножом. Тут сапожник вдруг встал. — Я протестую, господин председатель, — заявил он. — Доктор Сэммерс намекает, что преступление было совершено членом уважаемой профессии, представитель которой есть в числе присяжных. — Оставьте меня в покое, — проворчал мясник. — Нет, я желаю! — Замолчите, поп! — произнес старшина, протягивая огромную руку и, ухватив сапожника за фалды, вынудил его сесть. Но и сидя, мистер поп не умолкал. — Прошу занести мой протест в протокол! — Этого я не могу допустить и прошу не прерывать свидетеля! Мясник стал уговаривать попа громким шепотом. — Джентльмены! — строго сказал коронер. — Я не могу допустить столь неподобающего поведения. Я настаиваю на том, чтобы вы держали себя прилично. Обратившись к свидетелю, он продолжал допрос. — Можете ли вы сказать, доктор, сколько времени прошло со смерти покойного? — Я могу сказать только, что не меньше, чем полтора года. Насколько больше нельзя определить осмотром. Кости совершенно очистились от мягких тканей и в таком состоянии могут оставаться долгие годы. По свидетельству человека, нашедшего кости, они не могли пробыть в грядках крест-салата более двух лет. Согласуется ли это с вашим мнением? Да, сэр. Есть еще один важный пункт, доктор. Не находите ли вы в какой-нибудь из костей или во всех вместе признака, по которому можно было бы определить, что они принадлежали какому-нибудь определенному индивиду? Нет, я не нахожу никакой особенности, которая дала бы возможность... Определение личности, нам было дано описание одного исчезнувшего лица, сказал Коронер, человека 59 лет, 5 футов 8 дюймов роста, здорового, хорошо сохранившегося, крепкого сложения, с давним переломом пота левого бедра, Отвечает ли кости, которые вы осматривали этому описанию. Да, поскольку это возможно. Кости могут быть и этого субъекта, но положительного указания на это нет. Описание может относиться к размерам скелета пожилого человека, исключая вот этот перелом. Вы не нашли следов такого перелома? Нет, этот перелом бывает в берцовой кости, а она еще не найдена. Вы говорите, рост покойного был на полдюйма больше, чем рост пропавшего человека. Значит ли это, что описание не подходит? Нет, я мог рассчитать только приблизительно. Так как кости ног найдены не все то я вычислял по ширине с распростертыми руками. Но измерение бедра приводит к тем же результатам. Покойный мог быть ростом от пяти футов восьми дюймов до пяти футов девяти дюймов. Благодарю вас. Это все, что мы хотели узнать от вас, но, может быть, присяжные желают предложить вопросы? Он неохотно взглянул в сторону присяжных, и неукротимый поп воспользовался случаем. — Не можете ли сказать нам? — спросил он. Почему был отнят недостающий палец? Тут Коронер вмешался. — Доктор обязан дать показания только о тех костях, которые имеются в наличии. — Но, сэр, — возразил поп, — мы желали бы знать, почему был отделен этот палец. — Могу я спросить, сэр, не было ли чего-нибудь особенного относительно этого пальца у того лица, которое пропало? — Ничего подобного нет в описании той личности, — отвечал Коронер. — Может быть, — предположил Сапожник, — инспектор Бэджер может сказать нам. — Мне кажется, — сказал коронер, — нам лучше не задавать полиции лишних вопросов. Нам скажут все, что было бы желательно довести до общего сведения. — Ну, конечно, — выпалил Сапожник, — если это тайна, то я больше ничего не имею сказать. Только я не знаю, как мы можем вынести вердикт, если нам не будут давать фактов. Допрос свидетелей был окончен, коронер перешел к резюме и обратился к присяжным. «Вы слышали, джентльмены, показания разных свидетелей и, вероятно, пришли к заключению, что показания эти не помогут нам ответить ни на один из вопросов, составляющих предмет заседания. Мы знаем теперь, что покойный был пожилой человек, около 60 лет от роду и около 5 футов 9 дюймов роста» и что его смерть произошла от полутора до двух лет тому назад. Это все, что мы знаем. Относительно того, чему подвергалось тело, мы можем делать предположения, но мы ничего, наверное, не знаем. Мы не знаем, кто был этот человек и от чего он умер. Следовательно, необходимо отложить этот процесс, пока у нас на руках не будет новых фактов. И как только мы их узнаем, вы будете извещены, что ваша помощь необходима. Тишина судебного заседания сменилась смешанным шумом отодвигаемых стульев и общим оживленным говором. Я встал и выбрался на улицу. В дверях я встретил доктора Сэммерса, которого ожидал Шарабан. — Вы отправляетесь обратно в город? — спросил он. — Да, — отвечал я. — Как только узнаю расписание поездов. — Я могу доставить вас к пятичасовому поезду. Вы не попадете к нему, если пойдете пешком. Я с благодарностью принял предложение, и через минуту мы быстро катили по дороге. — Вот заноза-то этот поп, — заметил Сэммерс. — Любопытный тип, социалист, агитатор, так и подхлёстывает. Такие парни бывают очень полезны. Некоторые из его вопросов были очень смелы. — Так, вероятно, думает и Бэджер. — Да, клянусь Юпитером, — засмеялся Сэммерс. — Бэджеру он не очень-то понравился. — — Я подозреваю, что почтенному инспектору трудно было вывернуться. — Вы думаете, у него действительно была какая-то информация? — Зависит от того, что вы называете информацией. Полиция не особенно ретива. Они не доставили бы себе столько труда, если бы не имели откуда-нибудь прямых указаний. Как поживают мистер и мисс Беллингем? Я познакомился с ними, когда они жили здесь. Я искал подходящий ответ на вопрос, когда мы подъехали к станции. В ту же минуту поезд подкатил к платформе. Быстро пожав руку доктору и наскоро поблагодарив его, я соскочил с шарабана и устремился в вагон. Во время медленного переезда домой я просматривал заметки, стараясь извлечь из отмеченных фактов какой-нибудь иной смысл, чем они являли на первый взгляд, но без успеха. Потом я стал размышлять, что подумает Торн-Дайк о показаниях наследствий, и будет ли удовлетворен сведениями, собранными мною. Эти мысли занимали меня всю дорогу до Темпля. Нетерпеливо поднимался я по лестнице к квартире своего друга. Но здесь меня ждало разочарование. Гнездо было пусто. Только Полтон появился в дверях лаборатории в белом переднике и с парой каких-то плоских форм в руках. «Доктору нужно было поехать в Бристоль по важному делу», — объяснил он мне. «И мистер Джервис отправился с ним. Они будут отсутствовать день или два, я думаю». А вам доктор оставил записку. Он достал письмо с этажерки, где оно было выставлено на видном месте, и передал мне. Это была коротенькая записка, в которой Торндайк извинялся за свой внезапный отъезд и просил меня отдать Полтону мои заметки со всеми комментариями, какие я должен был сделать. Вам интересно будет узнать, — писал он, — что дело о завещании будет заслушано послезавтра. Я, наверное, не успею вернуться, как и Джервис поэтому мне хотелось бы, чтобы вы присутствовали и внимательно наблюдали за всем, что может произойти во время слушания дела и что не будет занесено в отчет, который поручено составить клерку Марчмонта. Я просил доктора Пейна заменить вас, так что вы со спокойной совестью можете отправляться в суд. Это было очень лестно. Я с благодарным чувством за оказанное Торндайком доверие положил письмо в карман, передал свои заметки Полтону попрощался с ним и отправился на Фетерлайн.